Новоспеченная вдова чопорно поджала бледные губы, сдерживая изо всех сил счастливую улыбку, рвущуюся наружу сквозь стиснутые зубы. Вид полыхающего, точно чучело зимней ведьмы Уэнны Эрмаада, пожалуй, стал бы главным подарком ей на Новый год. Но, видно, не судьба. «Вам надо бежать, мистерес», – уверенно подытожил бывший ученик мага. «Вы же знаете, что ждет семью мага-заговорщика». Уж фейм-то знала лучше, чем кто-то другой. Либо эшафот, как в старые времена, ибо законы остались прежними, либо ссылка где-нибудь далеко-далеко, откуда не возвращаются в дань моде на цивилизованность в системе наказаний преступников. У жен магов много привилегий, но и спрашивают с них наравне с мужчинами. Ведь ни для кого не секрет, а также имеется множество исторических прецедентов, когда женщины, получившие доступ к запретному знанию, становились опаснее самых безумных фанатиков. И чего менее всего следует ожидать, так это милосердие от лорда Росса Джевинша. Он начнет с конфискации всего имущества в пользу короны, а закончит каторкой. Не прошло и часу, как мистер Стермаат покинула дом, где прожила 15 лет. С одним лишь саквояжем в руках, где помимо смены нижнего белья, пары платьев и шкатулки с украшениями, не было ничего лишнего. Гримуар Оэна вдова оставила дознавателем из тайной службы, а к мужниным колдовским игрушкам она и в лучшие времена старалась не прикасаться. Ее никто не провожал, прислуга разбежалась, и Ледим тоже спасал как мог свою шкуру. Две ночи она пряталась в храме Всетворца-Крушителя. А потом? Потом, когда волнения в столицу улеглись, Фейм села в дилежанс, едущий на Эктарское побережье. Сангара располагалась как раз на полпути к теплому морю. Бледную женщину в черном вдовьем надеянии, с поминальным платком в руках, никто из попутчиков старался не беспокоить. Во-первых, это плохая примета, а во-вторых, Слишком уж роскошен был платок. Все решили, что несчастная женщина по-настоящему большую горе. Лиловые птицы на черном фоне и белые цветы шиповника – символ траура, страха и печали подавленного духа. Так оно и было. Вся эта печаль и страх. Только Фейм вышивала его для Кири и только для нее. На деле женщина была по-юношески преисполнена тревожных надежд и призрачных планов. С документами на дом бабушки, на дне саквояжа и мешочком с 15 золотыми таларами, подвязанным под юбкой, Феймрилл чувствовала себя относительно уверенно. Кстати, именно бабушка, леди Калидас, подарила первую золотую монету и надоумила новобрачную каждый год приобретать годовщины свадьбы по одной такой же монете. Главное делать это в тайне от мужа никогда ведь не знаешь, где пригодится кругленькая сумма никем неучтенных доходов. Фейм последовала совету бабушки и видит все творец, не прогадала. Интересно, что стало с селидором, наверное, убили погромщики. От неожиданного хотя и негромкого, почти деликатного стука в дверь Фейм чуть со стула не свалилась. Кого это там принесло? Акторы тайной службы стучать не будут, это понятно. У них в правилах ламываться без спросу. А сангарцы сейчас все поголовно предаются после обеденному отдыху. Посему открывать фейм пошла с маленькой сковородкой, предназначенной для жарки блинов в руках. Мало ли что. Она рывком распахнула створку и едва к полу не приросла. Лорд Джевидж. Завораженно уставился на нее своими бешеными глазами и, заикаясь, выдавил из глотки. Фейм! Феймрил эрмат! В ответ она, отлично поставленным резким ударом правой, засветила ему сковородкой прямо в лоб, словно всю свою жизнь только и делала, что лупила мужчин тяжелыми предметами по голове. Глаза у лорд канцлера закатились. Он пошатнулся и рухнул, сначала на колени, а затем лицом вперед, прямо под ноги оторопевшей фейм Как заправская преступница, она быстренько огляделась вокруг, проверяя отсутствие свидетелей безумной сцены, и с неожиданной от себя самой силой затянула бесчувственного лорда Джийджи в дом. Признаться по правде, она не ожидала, что она окажется таким дьявольски тяжелым. Пока Фейм волокла тело на кухню, с нее семь потов сошло. Перевернув нежданную добычу, мистрис Армата одновременно восхитилась и ужаснулась. Восхитилась? Нет, вовсе не собственной отваги, даже не огромной шишки, которая спухла на лбу у Роса Джеведжа, прямо на глазах, а тому, как стремительно сбылись ее добрые пожелания канцлеру. Наверное, не так давно благородного лорда здорово отлупили, потому что на левой скуле красовалась огромная ссадина, а губы разбиты и неоднократно. Это не считая совершенно свинской щетины и гноящегося шрама на шее. Замечательно! Наконец-то Рос Джейвич получил по заслугам. А ужаснулась своим возможным последствием своего героического поступка. И что теперь прикажете делать с этой тушей? Добивать или приводить в чувство? А не отходить ли его ногами – пока в себе не пришел. Закралась соблазнительная мысль. Была у мистрис Ромаат одна знакомая дама, чей супруг регулярно прикладывался к бутылке, чередуя возлияние с тяжкими побоями для всех домочадцев. Но стоило слугам принести храпящее тело домой и уложить его на диван в гостиной, как мстительная мистрис давала выход к гневу с помощью острых каблуков тофель и его же трости, вкладывая в каждый удар всю свою ненависть к мучителю. А когда наутро помятый хозяин дома жаловался на боль в разных частях тела и искренне его жалела и мягко сетовала на неумеренный образ жизни, так они и жили, и каждый, пожалуй, был по-своему счастлив. Фейм присела на корточки рядом с бесчувственным лордом. Беглый осмотр одежды и содержимого карманов подтвердил – что в последнее время дела у могущественного лорда шли совсем плохо. Рубашка из грубого полотна, серая от неумелой стирки, брюки вообще чужие, их явно носил кто-то гораздо выше ростом, а потому пришлось подворачивать штанины, плащ заскорузлый от грязи, а сапоги, сапоги это просто позор и срам, даже нищий не наденет такого рванья. В одном кармане у Роса нашелся столовый нож в самодельном чехле, а в другом – несколько мелких серебряных монет. Никаких документов и подорожных, даже носового платка нет. «Что же с вами приключилось, милорд?» – задумчиво молвила Фейм, в замешательстве разговаривая вслух сама с собой. «Вы ли это?» Но роз Джейвидж пребывал душой где-то в эфирных сферах, И не мог ответить. «А если я вас свяжу, милорд, вы не будете возражать?» «Так, от греха подальше». Полотенце было жалко, но ничего лучше для надежных пут она придумать не могла. Если плотно смочить водой и покрепче затянуть узлы, то они будут держать не хуже кандалов. Но полностью стреножить приблудного канцлера ей не удалось, потому что в двери опять постучали. «Кто там?» – крикнула вдова Эрмаут и истово молясь и Творцу, чтобы это не оказался дежурный полицейский с городской стражи. «Это я, милочка Фейм!» – приглушенно пискнула мистрис Сафасена Дилат Анироджа. «Это ж надо так вовремя. Вот кому-кому, а сейфе тайну доверить нельзя никакую, ни большую, ни маленькую». Разболтает всей Сангаррии окрестностям тут же. «Одну минуточку, уже бегу!» Отозвалась хозяйка и стала заталкивать непослушное и большое тело Джевиджа в кладовку. «Дорогая, я уже иду!» «Какие у вас тяжелые кости, милорд!» Шипящим шепотом сетовала она, точно свинцом налитые. Мистрис Сифасена ворвалась в гостиную пухленьким кружевным вихрем, принюхиваясь точно гончая, взявшая след». Какой странный запах! Какими-то тряпками, сапогами. Подразумевалось, естественно, мужскими. Неудивительно, что гостья, как бы невзначай, заглянула под диван и за ширму. «Я ничего не чувствую», – светски улыбнулась Фейн и многозначительно добавила. «Добрый день, Сафасена! У вас что-то случилось?» Подруга детства очнулась от захватывающего поиска тайного любовника даве Ирмаат и окатила тут целым потоком незаслуженных любезностей, пытаясь загладить впечатление. Разумеется, великодушная Фейм не стала обижаться, а предложила выпить по чашечке кофе, преследуя две цели – ублажить подозрительную подругу и проверить, на месте ли Джевидж. За глоток горькой бодрости Сефа сменила гнев на милость, а поверженный сковородкой лорд пребывал в беспамятстве. И Феймриал Решила, что пока все складывается удачно. «Есть ли какие-то новости из столицы?» Как бы ни в полюбопытствовала мистрис Эрмаат, вернувшись в гостиную. «Что пишет кузина Маргодис?» «А что именно вас интересует, милая моя фейм?» «Мода?» «Сплетни?» «Политика?» Сладко пропела хозяйка, заставив гостю мелодично расхохотаться. «Вы шутите?» «Политика?» Ну, мало ли, вдруг у его императорского величества завелся новый фаворит или раскрыт очередной заговор. Помилуйте, станет ли кузина Маргоди синтересоваться всей этой скукой и мерзостью? Скажите тоже. Вот тут лапушка Сефа очень сильно ошибалась.